Волны же перестань плакать. Домой приедем, приедем домой. Мать накормит кашей, Положит тебя спать в люльку, Запоет люли-люли-люли-люли, Сынку-люли. Да вырастай, вырастай в забаву, Казачеству на славу, Вороженьком в расправу.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 Нет у него ни не казацкое сердце, казацкие сердца, когда встретятся где, как не выбьются из груди друг друга навстречу. Что, мои любые хлопцы, скоро берег? Ну, шапки я вам дам новые. Тебе стытько дам, выложенный бархатом с золотом. Я ее снял вместе с головой у татарина. Весь его снаряд достался мне. Одну только его душу я выпустил на волю.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 Есть между ними и кубки серебряные, и чарки, оправленные в золото, дарственные и добытые на войне. Ниже висят дорогие мушкеты, сабли, пищали, копья. Волею и неволею перешли они от татар, турок и ляхов. Немало зато и вызобрены. Глядя на них, пан Данила как будто по значкам припоминал свои схватки. Под стеной внизу дубовые гладкие вытесанные лавки. Возле них перед лежанкой, висит на веревках, продетых в кольцо привинченное, к потолку люлька. Во всей светлице пол гладко убитый и смазанный глиною. На лавках спит с женой пан Данила. На лежанке старая прислужница. В люльке тешится и убаюкивается малое дитя.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 Краска выступила на суровом лице тесте, и очи дико блеснули. — Кому ж как не отцу смотреть за своей дочкой? — бормотал он про себя.